Сон теней и луны. Никаких следов мы так и не нашли. Когда на город опустится ночь, родители отправятся в обход. Пройдутся по городу, вдруг заметят что-то подозрительное. Обычно мы ходим парами и меняемся. Сегодня их очередь. Но я — ночная ищейка, и мое тело отказывается ложиться так рано. Я надеваю форму черный костюм из легкой и удобной ткани с армированием в области суставов и груди. Дополняю ее ботинками и базовым оружием. «Я на пробежку с собакой», информирую я дома, который, какая неожиданность, сидит в своем компьютере. Представляете, мне кажется, он даже не ищет там порнушку. «Ага, я тоже этого не понимаю». Брат отрывает взгляд от экрана, чтобы внимательно на меня посмотреть. Будь осторожен, окей. Мы пока еще не изучили эту местность. «Расслабься! Далеко я не побегу. И я беру с собой постро. Ну, смотри, если что. Я дважды ударяю по пейджеру, прицепленному к бедру, и мы киваем друг другу. Нам дали дом в восьми минутах езды от города. Рядом с лесом, обрамляющим реку. Мы с малышкой бежим среди деревьев, а вокруг поднимается туман, который пытается скрыть от нас луну. Я начинаю чувствовать ту магию, которая появляется с наступлением ночи. Мы словно созданы друг для друга. Она течет по моим венам. Мое дыхание растворяется в прохладном ветре, глаза находят красоту в отблесках и тенях, Сердце стучит в такт шелесту листьев под ногами и шуму ночных животных. Так звучит моя колыбельная. Тетя Расита говорит, что мир построен на равновесии. Каждый луч света дает столь же насыщенную тень. Да, мы часто проводили время за долгими партиями в МУС, потому что в детстве у меня была наивная уверенность в том, что если я буду играть достаточно часто, Однажды смогу ее обыграть. Спойлер. Из-за своего упрямства я проиграл целое состояние и свою гордость. С сомнительной щедростью по отношению к ребенку, которого она беспощадно оставляла без гроша, и который так или иначе был ее семьей, тетя Рассита одаривала меня жемчужинами философии. Случалось это, когда ее глаза начинали блестеть от агуардиента которую она пила, как настоящий снайпер. «Боги подбросили монету», — утверждала она. «Хотя единственными монетами, которые она подбрасывала, были те, что она безжалостно крала у меня и незаметно прятала в карман со скоростью сороки. На одной стороне монеты — темные существа. На другой — мы, призванные вернуть баланс. Тень теней» связанные, как орел и решка. Возможно, поэтому все происходит одновременно. Мурашки внизу позвоночника, журчание воды, едва уловимое движение и лайпостро. Я инстинктивно отпрыгиваю в сторону и жало вонзается в землю ровно там, где секунду назад стояла моя нога. Я падаю на землю и перекатываюсь, чтобы увернуться от нового удара. Достаю один из кладных мачета. Большинство наших орудий именно такие. Легкие цилиндры из углеродного волокна с кнопкой для активации. Скользя я отсекаю жало, застрявшее в земле, из-за промаха по мне. Стараясь не прикасаться к его ядовитой крови. Гипарагна шипит и выползает из реки. Это огромная водная паучиха. Лишь половина ее лап заканчивается жалами, которыми она парализует своих жертв. После она подносит лапы к круглой пасти с несколькими рядами зубов, спрятанной под лысой башкой. На меня смотрят стеклянные глаза, привыкшие наблюдать за происходящим из-под водорослей. К описанию можно добавить ее высокую скорость. Эту информацию я вспоминаю ровно тогда, когда еле уворачиваюсь от следующей атаки. Кто кого сюда вызвал? Она меня или я ее? Может, это сумма двух чисел? То самое фатальное притяжение, о котором говорила тетя Рассита. Мы бродили по улицам и не искали друг друга, твердо зная. Мы бродим, чтобы встретиться. Это Картасар. Да-да, хоть по мне и не скажешь, иногда я читаю. Я подпрыгиваю, приседаю и пытаюсь проползти под гипарагной, чтобы перерезать ей лапы. Пострая яростно кусает одну из лап, где нет жала. Другая с жалом движется к собаке, и я бросаюсь вперед, чтобы ее перехватить. Когда ты сражаешься с многоглазым существом, Проблема в том, что оно может атаковать сразу несколько целей. Мне удается остановить нацелившиеся на постры жала. Я использую мачете как щит, потому что мне не особо удобно атаковать им под таким углом. Но мне не хватает скорости, чтобы избежать удара другого жала. Оно настигает меня ровно в тот момент, когда я пытаюсь развернуться и скользит по моему бедру разрезая пояс с оружием, которое падает на землю, и одежду, царапая кожу. Стиснув зубы, я отрубаю лапу, но до этого успеваю почувствовать сильное жжение. Я устремляюсь к другим лапам, уклоняясь и нанося удары, но начинаю чувствовать, как легкое покалывание в ногах превращается в ощущение тяжести. Я перестаю их чувствовать и падаю на колени. «В дерьмо!» «Мой вам совет. Если вы собираетесь позволить какой-то твари ввести вас парализующий яд, убедитесь, что вы убили ее до того, как он подействовал». «Мне это, к сожалению, не удалось. Я пытаюсь встать, и у меня вырывается стон. По рукам бегут мурашки. Снаружи действия разворачиваются слишком быстро». Внутри моей головы очень медленно. Просто супер. Я слышу слабые постра, словно она где-то под водой. Вот под водой-то я и умру, когда гипарагна схватит меня и утащит в свое логово. Не знаю почему, но от этих мыслей мне становится смешно. И на моем лице застывает улыбка. «О, ну надо же!» Я могу шевелить губами, хотя, возможно, это просто плод моего воображения. Я не уверен, что вообще их чувствую. Вот в обычной жизни я их чувствую или нет? Я пытаюсь вытянуть язык, чтобы прощупать губы, и он застывает на полпути. Я лежу с приоткрытым ртом. Ну супер. Моему убийце будет над чем посмеяться. Я вспоминаю, что Гипарагна была первым монстром, которого я попытался убить. Ее обнаружили наши родители и на закате привели меня к ней. Мне было семь лет. Я держал оружие в потных ручках и боялся. Когда я увидел, как эта уродливая тварь появляется из болота, то просто застыл на месте. Даже яда не потребовалось. Из-за деревьев вдруг появился дома. Оказывается, он отправился за нами. Он отодвинул меня в сторону и разобрался с тварью до того, как она успела меня отравить. Ему тогда было одиннадцать лет. Его первая охота. Первая отметина на коже. Сейчас я думаю, а вдруг это был не мой первый экзамен, а его? Он любил долго размышлять перед тем, как действовать. И, может быть, наши родители подумали, что первым он бы не стал атаковать. Чтобы вывести его из себя, нужен был триггер. Дома. Я отдаю приказ своим пальцам. Они должны его вызвать. Пейджер все еще висит на моем ремне. Как только я пытаюсь пошевелить рукой... Ее пронзает покалывающая боль. «Давай же! Ну!» Тварь оказывается быстрее. Она направляет жало прямо мне в грудь. Я пытаюсь закричать, потому что знаю, что постра попытается меня защитить. Она должна оставаться на месте. Но я никак не могу пошевелить чертовым языком. Вспышка серебра над моей головой и отрубленное жало падает рядом. Большое тебе спасибо, Дома. Теперь у меня все лицо залито этой вонючей гемолимфой. Да уж, умереть чистым и без выражения на лице мне не суждено. Я говорю себе, что не должен закрывать глаза. Мне нужно видеть, что происходит. Это мое копье. Его вытащили из одного из цилиндров на моем ремне. Кто-то отлично с ним управляется. Танцует, держа оружие над головой. Атакует монстра. Надо же. Дома еще никогда не был так грациозен. Да и такой упругой попки, обтянутой черными легинсами у него нет. Ни груди под термофутболкой, ни хвоста темных длинных волос, раскачивающихся в такт танцу с пауком под луной. Твою мать! Да она в сто раз лучше дома. Наличие груди уже неоспоримый плюс. Поэтому постры я бы не дал 10 из десяти. Хотя, разумеется, в таком ключе я ее не рассматриваю. Я лежу с мечтательным выражением на лице, весь в земле и в мыслях о груди. И думаю о том, что если у меня будет свой Фрэнк, то это будет кто-то вроде нее но ну, вы понимаете, человек, которого вы возьмете за руку и представите маме, похожей на бывшую заключенную. С мамой шутки плохи, и я пообещал ей, что познакомлю ее с кем-то только раз в жизни. Приведу девушку домой и скажу. «Мама, это она. Пожалуйста, не разбей ей лицо». Дома уже предпринимал пару попыток. Влюбиться, конечно, а не просить маму не бить по лицу. Я всегда думал, что это не для меня. Но если бы я все же решил выбрать одного единственного человека на всю жизнь, я бы выбрал этот черно-серебристый сон. Эту смертоносную охотницу. Решительную и изящную. Которая прыгает, летает, подрезает и наносит удары, стиснув зубы будто танцуя в лунном свете. Девушка, которая могла бы меня убить. Кому как не ей отдать свое сердце. Я закрываю глаза. Возможно, я уже мертв, и пока Гипарагна тащит меня по грязи, эта девушка мне просто привиделась. Может, поэтому я чувствую влагу на своем лице. Я слышу крик. Когда, открываю глаза, вижу, как Постро лежит мне лицо, пытаясь разбудить. Так вот, откуда эта влажность. Тем временем монстр уходит под воду, уносимый течением. Охотница вытаскивает из него мое копье. Она оборачивается и смотрит на меня, яростная и раздраженная. А ночные звезды окрашивают ее облик тенями и серебром. По выражению ее лица становится понятно, что следующий в очереди на растерзание ⁇ я. Возможно, потому что язык так и продолжает свешиваться из моего рта марионетки. Определенно не лучший способ отблагодарить кого-то. Она грубо вытирает рот ладонью и бросает копье рядом со мной. Отличная работа, охотник. Смеется она надо мной. Смотрит на меня. И я понимаю, что сплю. И вижу сон из теней и серебра. Когда я вновь открываю глаза, ее уже нет.